Их замертело в неистовом водокруге, ударило о скальный створ, где кипела нечистая пена, и понесло, понесло, то затягивая в бездонные омуты, то выталкивая на поверхность. Первым очнулся Макдональд. Отодвигаясь от огня порядком подкоптившего ему правый бок, он со стоном перевернулся. едва понимая, что с ним уставился на озаренный багровыми отцветами каменный свод, откуда срывались, падая в гулкую пустоту, тяжелые, как стальные шарики, капли. Затем он увидел костер и два распростертых тела поодаль, над которыми клубился пар, дорезив в глазах пахло пометом летучих мышей. С трудом проглотив рвотную спазму, австралиец подполз к лежавшему ничком Валенте и попытался его перевернуть. и, стратив в бесплодных попытках остаток сил, оставил грузного итальянца в покое. Отлежавшись немного, он с радостью обнаружил, что избитое тело перестало болеть, дыхание восстановилось, сердце обрело привычный ритм. Вскоре он смог без особого труда встать и оглядеться. Оба его спутника были, по-видимому, живы, потому что, переменив положение, сумели самостоятельно отодвинуться от костра. они либо пребывали в глубоком обмороке, либо беспамятство незаметно перешло в сон. Часы, побывав в ледяной купели стали, несмотря на гарантированную водонепроницаемость. В далеком проломе входа подрагивали чуть различимые звезды. «Сколько же времени прошло?» — спросил себя Макдональд, и потому как засосало под ложечкой, понял, что много. Уловив дразнящий аромат поджариваемого мяса, одолевший мышиное зловония он нашел сложенный из закопченных камней грубый очаг, где томила истекая шипящим соком здоровянная баранья нога. Немного поодаль доходила до нужной кондиции саке разлитая по японскому обычаю воловянной кувшины, а в глиняном горшке лоснился обильно политый оливковым маслом рис, перемешанный с мидиями. Жадно глотнув теплую водку прямо из горла, австралиец сплюнул на зашипевшие угли и злобно сквозь зубы выругался. Оказавшись волей судьбы в Токио, он пил такую же мягкую и чуть сладковатую жидкость, которую подогревали точно в таких же старинных сосудах. Но это было бы еще полбеды. Куда хуже обстояло дело с ризотто, которым Макдональду довелось однажды полакомиться в Фомагусте. Припомнив дурацкую песенку Смита, он крепко задумался. Здоровый инстинкт подсказывал, что нужно как можно быстрее сматывать удочки. Если только не поздно. Он с отстраненной трезвостью оценил положение. И не было поздно вчера, и позавчера, и еще тогда, на римской вилле. Нудно царапнуло сожаление о контейнерах, оставленных на попечение шерпа, и почти сразу же болезненно затрепетала надежда. Мысленно повторив параметры алмазной решетки, Макдональд сосредоточился на огранке и, как там на вилле, зримо представил себе мерцающие груды и голубые искры и радужный нестерпимый муар. Но ничего не произошло на сей раз. Они, теперь Макдональд думал в множественном числе, явно присытились однообразной забавой. Непрошенная совершенно дикая мысль ожгла лицо перегретым паром. Пожелал. Просочились в душу слова, как болотная жижа сквозь щели прогнившего пола. И продал душу. И больше нет дороги назад. Какая, однако, чепуха лезет в голову. Прочь глупости. Спокойно поесть, стараясь получить удовольствие, просушить на огне одежду и спать, спать, спать. Пробудился он поздно, когда в кипящем солнечном жерле мелькали птицы. упоенные безграничной свободой стрижи, а порождение мрака нетопыри, сложив костлявые крылья, висели вниз головой в темных дырах. Смит и Валентий уже поднялись и что-то нехотя ели у остывшего очага. Вчерашний всплеск, когда так хотелось выговориться, до чего-то совместно дойти, и ощущение общности кружило головы непривычным хмелем, испарился, оставив лишь сожаление об излишней откровенности, будто тягостное похмелье. Словно опасаясь неосторожно проговориться о чем-то бесконечно постыдном, люди спрятались под привычными масками и замкнулись в себе. Дальний рассеянный ореол явно указывал на сквозной проход, но никто не проявлял вчерашние лихорадочные спешки, сменившиеся внезапным оцепенением заторможенностью души. Туманные мечты, непроизвольные надежды, неконтролируемые разумом желания, все стало безмерно опасным. Привычное, протекающее как бы вне нашего «я» работа разума, уподобилась слепому блужданию по минным полям.